хотя за 10 лет сотничества легло их на душу сотнику немало. Два-три человека в серьезной схватке, десяток-полтора в длительном походе, например, в степь на половцев. Но видели ратники, что умеет корни людей беречь, и каждую потерю переживает непритворно, и умеет расчесться за нее вражеской кровью. Оттого и не услышал он от ратников ни одного слова упрека за все 10 лет. От ратников, потому что жены и матери убитых – особый разговор.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 Да, всему Погорынью было легче от того, что подать и собирает погостный боярин, а не наезжающие раз в год в полюдье, боялись с дружинниками, которых боялись и ненавидели, чуть ли не как половцев. Но живут-то люди не в пустыне. Слухи и разговоры доходят. Вон, недалече, на другом берегу Случи, стоном стонут после наездов княжи людишек, и не только смерды, но и бояре-вотчинники. Причем совершенно одинаково, что в нижнем течении Случи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 Были на Руси такие времена, чтобы народ не ждал доброго государя? Так и в Ратном. спроси, какие надежды связывают Ратнице с этой самой непростой кровью? Толком не ответит ни один, но ждут чего-то этакого. Ждут. Не дождались. Моровые поветрия, увечья корнее на Палецком поле, разгром, иначе и не назовешь, Ратнинской сотни в походе на Волынь против Корнеева друга молодости, князя Ярослава,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 у нас в гражданскую, да и в других местах и иных временах. И совершенно неважно, как это называется, религиозными догматами, философской концепцией или политической доктриной. Рецепт один: Резня с благими намерениями. Вот и живой пример. В изложении главы Перуного братства твердые христиане выглядят сущими подонками, а их убийство получается вполне справедливым делом, еще и знамением Божьим освященным. Но, как лорд Корнии сформулировал, перун-громовержец всегда Велеса побеждал, а крест животворящий над всем властвует. Златоуст, истинно златоуст. А вы-то, сэр, голову ломали. Как это все совместить можно, чтобы у пацанов крыша не поехала? Да вот вам, пожалуйста. О чем задумался, о кормля? Прервал Мишкины размышления Аристарх. Да тут много о чем подумать придется, батюшка турабой «Только приехали же уже!» — Мишка указал подбородком вперед. «Вон, на весь прямо за деревьями!» «А все же!» — непонятно, почему заупрямился староста. «Или, может, спросить о чем-то хочешь?» «Да и вопросов тоже много, не для короткого разговора. Ну, а самый-то, самый!» Любопытство Аристарха стало уж и совсем каким-то неестественным. «О чем более всего? Узнать хочется!» По идее, вы, сыр должны заинтересоваться своим необычным предназначением. Княжья, кровь, нестандартные способности и все такое прочее. Намеки-то были более чем прозрачны. И напрочь обалдеть от открывающихся перспектив. А дальше последует вполне банальное. Слушайся меня, и все у тебя будет. Ну уж нет, насчет перспектив мы и сами как-нибудь. А почему тебя туробоем нарекли? Тьфу, чтоб тебя! Поехали, балаболка!